Глава 59. Рогатых хомяков не бывает. Это объясняет, откуда он взялся на Зелирии, но не то, с чего он вдруг решил откусить голову послушнице храма, заметил Макс. «Объясняет», — сказал я. Финна сказала, что Королл принадлежал офицеру, служившему на станции. «Чаще всего военные служат на кораблях очень долго, не меняя место приписки». «А поведение клебонцев, как ты, наверное, понял, задается настройками чипов в их мозгах. Вполне логично, что в питомце боевого офицера был зашит и боевой протокол. Как я только что сказал, клибонцы очень прочные, и в принципе их можно использовать и как дополнительную боевую единицу». «Прочные?» — почти в голос рассмеялся Макс. «Да ты его как салфетку разорвал!» «Макс, я могу и титановую колонну узлом завязать, я саланганец». Вдумайся, он выжил после удара молотом финны. От любого другого существа блин бы остался. Ясно, убедил. И дальше что? И все. Видимо, или чип в мозгу Корла был двойным, или часть его все же не пострадала. И когда станция включила защитный протокол, то поведение Корла тоже переключилось в режим агрессии. А раз хозяина, способного управлять им, не было рядом, то он и перешел в режим берсерка — уничтожение всего чуждого представителям того вида, к которым принадлежал его владелец. «А...» — медленно протянул Макс, но вдруг резко оживился. «Слушай, разговор про Финну и ее дыньки навел меня на мысль. Буди лику и трахай, это не мои проблемы. Да погоди ты, вопрос к тебе как раз». В моем сознании сквозил его сарказм. Очевидно, придумал очередной способ попытаться подловить меня на какой-то микини. Ну что за наивное создание? Вот смотри, ты остался после исхода здесь, и с тех пор прошло 12 миллионов лет. Но ты же женат. И я непроизвольно вскинул бровь, не понимая, к чему он клонит. Не боишься, что обзаведешься такими рогами? что в триумфальную арку войти не сможешь, не пригибаясь». С трудом сдерживая смех, сделанным сочувствием поинтересовался Макс. «А не боишься, что после таких шуточек в туалет без костылей сходить не сможешь?» — проворчал в ответ я. «Боюсь, но очень уж интересно», — признался Макс. «Ох, ну что с тобой делать?» — я закатил глаза. «Так и быть расскажу». «Нет, я не боюсь, что у меня отрастут рога, потому что мы саланганцы, как ты помнишь, ходячие ГМО». «Ну там, не дышим, не спим, не едим». «И нечего ржать», — возмутился я, ощущая, как сознание заполняется его заливистым смехом. «Молчу, молчу». «Так вот, мы можем просто отключать некоторые системы своего организма силой воли, в том числе половую». Это означает возможность контролировать не только зачатие потомства, но и либидо в целом. Поэтому перед расставанием с Хемли мы договорились просто отключиться от плотских утех и заниматься своими делами. На Салангане это нормальная практика. Так что не дождешься, рога у меня не отрастут. А вот еще одна шуточка на эту тему. И костыли тебе точно понадобятся. — Да все, все выгрузился, — проворчал Макс. — Слишком уж вы практичные, хотя... «Что опять?» «Ну, Финна тебя называла странным не раз». «Удивительно, но сейчас в его тоне не было сарказма или издевки, словно он пытался понять действительно важную для него вещь. И то, что ты рассказывал о саланганцах, сильно отличается от того, как ведешь себя ты сам. Ты не убил меня за хомяка, ты воскресил миссии». Да что там, ты остался на Салангане, чтобы не дать умереть расе Умари. И сейчас ты готов помочь мне с биоочисткой. Помочь страшно и кроваво, но я понимаю, что и это максимально хороший для человечества исход и огромное одолжение мне с твоей стороны. Ты орешь, ругаешься, кроешь всех чуть не матом и смешиваешь с дерьмом, при этом спасая всех, до кого можешь дотянуться. Хамки! я не понимаю тебя э растерялся я да уж когда он зовет меня хомяком или еще как нибудь пытается подколоть меня как то привычнее ну я расскажешь расскажу сдался я раньше я был таким же как мои собратья но однажды произошло то что повлияло на меня превратив буквально в другое существо — сказал я и углубился в воспоминания.